Глава восемнадцатая Засранец направил руку ладонью в мою сторону, и я почувствовал, как меня вдавило в стену. Барьер исчез, словно его и не было вовсе. Черные вихри направились остриями мне прямо в лицо. Я не мог пошевелиться, даже дыхание перехватило. Все мысли сковал ледяной ужас. Мне показалось, что его рот вытянулся в подобии улыбки. В глазах у меня потемнело, страх отпустил. Все стало безразлично. Уже почти не осознавая себя и что происходит, я медленно осел на пол. Где-то на границе сознания что-то колыхнулось у меня внутри, и это что-то оказалось очень кстати. Это был гнев. Да, один из семи смертных грехов. Но с моим новым навыком он был очень полезен. Начала работать соображалка. Я начал злиться, это чувство я научился вызывать и развивать. Зрение так и не вернулось, но я помнил, где он находится, и вытянул руки перед собой, обратив ладони в его сторону. Разум потихоньку начинал возвращаться, я представил себе мощную каменную кладку, которой абсолютно пофиг на эти вихри. Вернулось зрение и понимание происходящего. Четырехглазый террорист пыжился изо всех сил, стараясь усилить свою атаку. Его лицо было мокрым, то ли от пота, то ли от слез, я не в курсе. У него никак не получалось пробить мою защиту. Я понял, что он начал слабеть и решил сам атаковать. Снова, как на станции, представил огненное искрящееся копье и метнул вперед. Нарушитель спокойствия рухнул навзничь и лежал без движения. Я уже достаточно твердо стоял на ногах, несмотря на слабость из-за отката. Сеня жив и попытался встать. Я помог ему, и мы уже вдвоем смотрели на поверженного врага. Когда он начал подниматься, Сеня, не раздумывая, выстрелил ему в лоб. Я даже не успел подумать о том, чтобы ему помешать. Еще один непокорный теперь труп. Я ведь обещал больше никого не убивать. Сеня поймал мой обвиняющий взгляд. — А что, ты еще надеялся с ним о чем-то договориться? — развел он руками. — Я сомневаюсь, что это вообще возможно. Мы заключили мир, а он опять за свое. — Я думаю, что их всех лучше прикопать на склоне холма. Я даже не заметил, как подошел Бизон. Никакого мира с ними не будет. Харе тупо рисковать своими жизнями. — Может быть, ты в итоге и прав, но у меня есть кое-какие планы, которые без них осуществить будет невозможно. — Это какие же? Леха, как и Бизон, тоже стоял в коридоре. Оба поторопились и выскочили из комнаты в натильном и с импульсниками в руках. Тот еще вид, скажу я вам. «А что тебе не нравится?» – возмутился Бизон, увидев мою неудачную скрываемую улыбку. Я, как услышал возню, толкнул Леху, взял ствол и сюда. «Когда эту бронешкуру напяливать?» «Да не парься!» – я махнул рукой. «Меня вот другой вопрос сейчас волнует». Как этот гад незаметно открыл дверь и атаковал Сенью? Тут я виноват походу. Он виновато потупился. Я так глубоко задумался, что задремал, сидя на стуле, когда услышал шорох, проснулся и схватился за пушку, но он меня быстро вырубил. Обе двери закрыты. Он еще и закрыл за собой. Сень, ты не помнишь, из какой он вышел? Не. Когда я открыл глаза, он уже стоял передо мной. Я тут же отключился. — Правильно, — гыкнул Бизон. — Поспал, чуть пободрствовал и снова спать. А так и надо. — Да ну тебя! — Хоррэ, ребят, пошли остальных проверять. — Нас проверять не нужно, — сказал Макнелли. Они с Ильей тоже стояли в нательном белье и с оружием в руках. Мы в порядке. — Значит, пошли смотреть этих придурков, — вмешался Бизон. Лось кнул его локтем в бок. «А что не так?» «Не командуй. У нас есть командир». «Да ладно вам. Я все никак не мог окончательно привыкнуть, что я сейчас за главного. Начнем с этой комнаты. Сеня, Илья, Дения, вы стойте на всякий случай в коридоре». Они дружно кивнули и под руководством Арсения рассредоточились. «Надо это учесть. Он тоже парень, не промах. Будет руководить своим звеном». Я подошел к намеченной двери и разблокировал. Никак не пойму, как же он вышел. Перед тем, как их закрыть, мы узнали, как блокировать двери, чтобы нельзя было открывать изнутри. Даже сами испытали, закрыли Макнелли, и он выйти без нашей помощи не смог. А этот гад смог. Я вошел в комнату первым. Егор включил свет. Четверо поднялись с кровати, пытаясь понять, что происходит. С помощью переводчика сказал им, что ложная тревога. Не стал пока им рассказывать про стычку. Потом узнают. Пусть поспят. Двери второй комнаты разблокировал точно так же и вошел. Егор тут же включил свет. Женщины сидели на кроватях и тряслись. Одна кровать по понятным уже причинам пустовала. На последней лежал тот, кто согласился сотрудничать. Он даже не пытался подняться. Он лежал на боку ко мне спиной. Я за плечо повернул его на спину. Его глаза были закрыты третьим веком. Дыхания не было. «Он убил его!» — раздался голос переводчика, озвучивая фразу одной из пленниц. Он его задушил, а потом вышел в коридор. Как он вышел? Дверь же была заблокирована. Он открыл тайный проход в углу. Мы даже не знали, что он существует. «Во всех комнатах есть такой выход. Не знаю, можно проверить, я запомнила, как он это сделал. За что он убил этого? За то, что он обещал вам помогать, он назвал его предателем и задушил. Ладно, пойдем в другие комнаты, покажешь, как открывать запасной выход. Мы обошли все комнаты, и на самом деле проход везде работал, и о том, как он работал, знали теперь все». Ночь еще впереди, и спать очень хотелось, но оставлять их в комнатах теперь не было никакого желания. «Давай и в кладовках позакрываем», — предложил Лось. «Там дверь изнутри не открывается». «А еще лучше в холодильнике». Зло рыкнул Бизон. «Так надежнее будет». Женщины сразу как-то сжались и поникли. Мой переводчик работал, и они поняли, о чем мы говорим. «Надо учесть на будущее. Лучше выключать». «Нет, с холодильником перебор, а вот кладовке самое то. Берите свои одеяла и подушки и погнали». Я тоже уже разозлился не на шутку. Потом остановил одного и решил кое-что уточнить. «Ты тоже не знал об этом проходе?» Тот замахал руками и замотал головой, давая понять, что понятия не имел. Остальные ответили так же. «Тогда получается, что только этот знал?» Я кивнул на убитого. Это, выходит, был агент службы безопасности. У них есть всякие фишки, и они везде внедряются, работая как обычные служащие. Мы и не подозревали, что у нас тоже такой есть. Понятно, теперь все встает на свои места. Я пошел впереди процессии. За мной инопланетяне с одеялами в руках, позади них мои ребята с активированными стволами. Бунтовать никто не собирался, но береженного Бог бережет. Первым делом я проверил кладовки на наличие кнопок открытия двери внутри. Их и правда не оказалось. Попытки найти тайный ход по образцу предыдущих тоже не дали результата. Стены были глухими. Вот и отлично. Женщин я направил в кладовку поменьше, а пятерых мужиков в большую. Места на полу хватит. Когда я собирался закрывать дверь, они составляли на пол коробки ровными рядами. Готовили себе место для сна. Я закрыл двери сказал Бизону и Лосью наставить перед дверьми и коробки, чтобы создать дополнительное препятствие на то хрен их знает. Так у них больше шансов себя выдать, если вдруг как-то умудрятся открыть двери. Коробки нарочно ставили так, чтобы они могли рухнуть при малейшем прикосновении. Шума от их падения заменит сигнализацию. Так, бойцы, обратился я к Егору и Лехе, делите дежурство. «А у меня сил больше нет, я спать». «Принял», — кивнул Леха. «Я первый дежурю». «Чё это ты первый?» — возмутился Егор. «Давай я первый. Один хрен сна ни в одном глазу». «Да ты только ляжешь, уже храпеть будешь. Ты даже глаза не успеваешь закрыть». «Чё, реально?» — Егор неподдельно удивился. Я махнул рукой на эту клоунаду и ушел в четырехместную комнату в которой не было трупа, разумеется. Завтра придется искать согласных сотрудничать по новой. Жаль. С этой мыслью в голове я и отрубился. Разбудил меня Бизон. Значит, лось все-таки дежурил первым. Хоть я и спал как ребенок, все равно чувствовал себя разбитым. Может быть, из-за того, что не стал раздеваться и спал в скафандре. Чтобы прийти в норму, решил сразу принять душ. Чтобы разобраться с управлением подачей воды, мне понадобилось несколько минут, но, наконец, пошла вода нужной бодрящей температуры. Еще через 10 минут я уже натягивал скафандр. Предстоит трудный день, надо поторопиться. Леха тем временем напряг женщин приготовить завтрак на всю компанию. Они с нами его и разделили, потом позвали пятерых инопланетных ученых. После завтрака я хотел с ними поговорить по очереди. А пока мы с Макнелли вышли на площадку и запустили дрон. Сеня и Илья нас охраняли, разглядывая все вокруг через прицел. Мы подняли дрон на максимальную высоту и осмотрелись. Первым делом я направил его на наш лагерь. Я хотел убедиться, что у них все в порядке. Смутил дымок, поднимавшийся над группой высоких деревьев. «Это что же за костер они там развели, чтоб так дымило?» Направили дрон в сторону лагеря, и чем ближе он подлетал, тем тревога становилась все сильнее. Столько дыма от костра не будет, если туда не закинуть пару кубометров дров или огромную охапку зеленых веток. Дрон был уже на подлете, и можно уже было оценить масштаб задымления. С расстояния в 5 километров дымок казался намного скромнее. Теперь было понятно, что это пожар. «У меня сердце пыталось пробить грудную клетку, вырваться на свободу и лететь вслед за дроном». Мы с Макнелли переглянулись, дали дрону команду вернуться на место старта и бегом понеслись внутрь. Илья и Арсений, ничего не понимая, бежали следом. «Тогда почему мы бежим внутрь, а не туда?» – возмутился Илья, когда я наконец нашел себе силы ответить. «Потому что мы туда полетим, так быстрее!» «Логично», – согласился Илья. Мы ворвались в столовую, здорово перепугав доедавших свой завтрак глазах. Один вжал голову в плечи и зажмурился. Двое закрыли лицо руками и опустили голову на стол. Еще двое рухнули на пол. У меня почему-то возникло подозрение, что они в курсе событий. Большого труда стоило сначала их не убить, а потом успокоить и рассадить по стульям. Когда я напрямую спросил об этом через переводчика, все отпирались. Скорее всего, об этом знал тот самый агент службы безопасности, которого укокошил Сеня. А вот о том, что мы прилетели на пляж и живем на скале, знали все. Естественно, они знали, что проникли в схрон и даже как именно проникли. Когда они увидели, что мы долбим панель киркой, назвали нас примитивными. Думали, что мы не представляем опасности, когда увидели на подходе к холму. Мне, в принципе, на данный момент было глубоко начхать, что там они о нас думают, нужно срочно добраться до лагеря, и они мне в этом помогут. Оказалось, что пользоваться летательными аппаратами могут все, у них считается позорным не уметь. Вот и отлично. Аппарата два, значит, нам нужны два пилота. Я выбрал тех, кто рухнул на пол, когда мы вбежали. Эти самые пугливые, значит, будут самые сговорчивые». Остальных мы решили никуда не закрывать, так как неизвестно, когда мы вернемся и вернемся ли вообще. Мы взяли с собой все наши пожитки и запас готовых продуктов. Пленные повели нас через зал, который находился за столовой и в который я так и не удосужился попасть. Я озирался по сторонам. Здесь находилась более оснащенная лаборатория, чем та, которую мы нашли в скале. Та, скорее всего, была устаревшим вариантом. Здесь глаза разбегались от всяких приборов, мониторов и панелей управления. Множество стеклянных сосудов были подключены гибкими прозрачными трубками к пучкам труб. Везде мерцали десятки контрольных панелей и измерительных приборов. В сосудах были зародыши монстров. Тут были уже не уменьшенные копии, а именно зародыши тех самых огромных чудовищ, некоторых из которых мы уже встречали. На охват взглядом ушло несколько секунд, мы очень торопились, ведь наши друзья в беде, и моя любимая в беде, а я ведь только что вернул ее. Я молился всем известным и неизвестным богам, чтобы с ними все было в порядке, чтобы они были живы и здоровы, чтобы она была жива и здорова. Горло сжало тисками, подкатил ком и не собирался меня отпускать, затрудняя дыхание. За лабораторией был большой склад и шеренга холодильников, где охлажденные и замороженные зародыши ожидали своей очереди. В конце склада дверь в ангар. Здесь стояли те самые летательные аппараты. Два обтекаемых силуэта, полностью покрытых полированным до зеркальной гладкости металлом. Для четырехместного аппарата они были достаточно компактными. Наверное, если бы обычный гражданский кар увеличить вдвое, то получится где-то так. В первый аппарат я взял с собой Синю и Макнелли. Несмотря на возражения моих сослуживцев, я отправил их во второй и с ними Илью. Я отключил переводчик и всем приказал внимательно следить за каждым действием пилотов, чтобы суметь все повторить без их участия. У меня не было никаких гарантий, что они будут сотрудничать при любом изменении обстоятельств. Если что-то пойдет не так, мы сможем высадить их в джунгли в ласковые объятия их же огромных детишек. А сейчас вперед! Наш пилот с помощью пульта открыл ворота ангара, и через несколько секунд машина тихо загудела и поднялась над полом. Еще несколько секунд понадобилось, чтобы вылететь из ангара, и мы уже устремились в небо. Для такого мелкого агрегата он был очень шустрым. Нас вжало в сиденье, видимо, изолированной гравитации тут не пользовались, чтобы сохранять компактность и легкость машин. Думаю, на космические скорости их не рассчитывали. В наших космических истребителях с помощью изолированной гравитации гасили все перегрузки, благодаря чему пилоты спокойно переносили любые немыслимые ускорения без ущерба для здоровья. Я сначала наблюдал за пилотом. Потом увидел, что Илья и Дэнни с этим отлично справляются, и смотрел вперед. Я указал пилоту на дым на горизонте и приказал лететь туда. Всего несколько минут, и мы на месте. Машины снижались к скале с той же стороны, с которой раньше пыталась напроситься в гости огромное летающее чудище. Мы скользнули внутрь зеленой шапки, и у меня на глазах навернулись слезы. На поверхности скалы догорали наши палатки вместе со всеми припасами и средствами для выживания. Дымилась догорающая трава и сваленные штабелями и кучами охапки ветвей. Пока что не было видно ни трупов, ни раненых, появилась небольшая надежда. Аппараты зависли в десятки сантиметров над поверхностью, где трава уже превратилась в пепел. Двери распахнулись, и мы спрыгнули на поверхность. Я побежал проверять палатку, где спал я, Алла и еще четыре человека. Собственно, это уже была не палатка, а клочки, догорающей ткани, обвисшие на вещах и ящиках, которые тоже дымились. Я распинал оплавленные и дымящиеся лоскуты, ящики валялись в беспорядке, но тел между ними не было. В остальных палатках то же самое. Еще есть вариант, я метнулся к схрону. Чисто теоретически там могла быть и засада, но такая мысль меня посетила поздно. Я взвел импульсник в боевое положение и, не дожидаясь друзей, сбежал вниз по лестнице. По всем правилам боевого продвижения в замкнутых помещениях я добрался до лаборатории. Никого. В лаборатории в полу нашел люк в полу, которого раньше не видел. Вниз вела лестница. Она вывела меня в небольшой ангар. Видимо, тут тоже был летающий парад. Сейчас его здесь не было. Ворота ангара оставили открытыми, и открывался прекрасный вид на море. И на пляж, где раненый жабазару пытался отбиться от толпы пауков, но тех слишком много, и у монстра было мало шансов. «Ну что здесь?» — услышал я голос догнавшего меня лося. «Похоже, их отсюда увезли. Трупов нет». Я в нескольких местах видел кровь, красную и фиолетовую, но немного. Значит, бой все-таки был. Но ни одного трупа при таком-то мощном оружии. Значит, с собой забрали. Что дальше? А есть варианты. Я обернулся к нему, рядом уже стоял Бизон. Надо попасть к ним на основную базу. Скорее всего, наших повезли туда. Нет смысла тащить их в очередную лабораторию. Это да. Подтвердил мое предположение Бизон. Только у нас там нет шансов. Нас слишком мало. Может дождаться десантного корабля и разнести всю эту богадельню. Наши не доживут до этого. Я покачал головой. Да и нам дожить никто не даст. Поэтому мы должны ударить первыми. Чей удар первый, тот и сильнее. По машинам!